Уцелевшая противотанковая пушка, которую немцы срочно пытались повернуть в сторону новой опасности, перевернулась на бок, задрав одну из станин вверх, как символ поражения. По позиции артиллерии отстрелялся и я из автоматического гранатомета. Потом ко мне присоединился Егор с БТР, и на этом судьба средств усиления немцев была решена. Это Феникс, злой, работай по пехоте. Выдвигайся ближе к окопам. «Дед, смотри за дорогой, но поддержи злого огнем. Всем огонь по пехоте. Кукушки, на вас офицеры и смотрите, не пропустите ПТРщиков. Пожгут нашу броню, мы здесь ее оставить не можем». Пока я передавал по радио команды и объяснения, зло перенес огонь на поле, где окопам подходила вторая и самая многочисленная цепь противника. Неожиданный обстрел с фланга замедлил их движение и дал нам возможность достаточно плотно закидать поле гранатами из АГСов. Рядом снова грохнул гранатомет, и чуть позади цепи, где немцы поспешно разворачивали минометную батарею, вспух взрыв термобарического заряда. «Дед, минометная батарея! Работай! Злой, на тебе пехота, не отвлекайся!» БТР методично загрохотал курсовым пулеметом Калашникова, осыпая немцев винтовочными пулями. Для остроты воздействия снова захлопал АГС с бронетранспортера. Егор, в полубое быстро расстреляв первую ленту, не растерялся, зарядил новую и уже прицельно короткими очередями работал по пулеметчикам и скоплению пехоты. Еще пару раз отправив в сторону немцев термобарические гранаты и штуки три осколочных карандаша, санка наконец-то решил получить удовольствие от стрельбы из немецкого МГ-34. И что-то напевая, разряжал свежезаряженную ленту, забыв о разогреве ствола и его своевременной замене. По-моему, ему было просто плевать. там лежала еще парочка таких же трофейных пулеметов. Так что игрушками на этот бой он запасся с избытком. Из дальней воронки залязгал пулемет Дегтярева. «Всем смотреть на небо! Не хватало, чтобы нас тут раскатали!» Грохнул БТР и немного закачался. В наушниках услышал громкий мат Борисыча. «Феникс, нам тут борт пробили!» Я сразу понял, что это было. «Твою мать!» кукушки в лесу птрщики валите их а то бтр потеряем борисыч что с коробкой будете и пустеть будет да вроде на ходу но по ушам дало до борту дырка появилась так двигайтесь чтобы не быть мишенью птр взрел двигателем обижая воронки пошел на немца. кукушки нашли сволочей!» ответил малой нашли командир подсвети мне понял Секунд через 15 из нашего леса, в сторону скрытой позиции расчета противотанкового ружья, метнулись несколько трассирующих выстрелов. Я тут же повернул в ту сторону АГС и короткими очередями постриг немного леса и тех, кто там прятался. Безнаказанно избивать немецкую пехоту нам никто бы не позволил, тем более немецкое командование. Несмотря на то, что радиостанции противника методично гостились недалеко от бронетранспортера и боевой машины пехоты, Выросли столбы пристрелочных взрывов гаубичной батареи, которая до этого раскатывала русские окопы. «Кукушки, ищите корректировщиков, они должны быть с катушкой провода и связистом. Дед, выдвигайся ближе к дороге и маневрируй, пусть им труднее будет пристреливаться. в себя тоже это касается. Пусть тратят снаряды. По ходу дела отвлекают, пока тянут передку противотанковую артиллерию, так что повнимательней». — понял Феникс, — ответил Петрович, хотя в голосе слышал бы он неподдельный азарт боя. — Это плохо. Сейчас увлекутся, еще пойдут немцев давить до самого Берлина, хотя сожгут идиотов прямо на дороге, не доходя до оппозиции гаубиц. — Дед, ты там не увлекайся. Помни, твоя коробка горит очень даже неплохо. От нас ты оторвался. Гранатометчиков отогнать некому будет. Петрович проникся моментом, сам, наверное, облазил кучу сгоревшей брони, поэтому прекратил свои кавалерийские скачки по полю и стал маневрировать недалеко от нашей позиции, обстреливая из курсового пулемета, залегших в поле немцев. «Бычок, берешь четырех бойцов с пулеметами, выдвигайтесь как копам, прикрывайте БТР». Понял Феникс. Через минуту Артемьев четырьмя бойцами, нагруженными трофейными пулеметами, перебежками рванули в сторону окопов. копов. наш БТР, не умолкая курсовым пулеметом. Иногда он для контраста грохотал КПВТ. На поле не было таких целей, скорее всего, громила купы, в которых прятался противник, или обрабатывал лес, куда потихоньку начала отходить избиваемая пехота. В гарнитуре радиостанции услышал радостный вскрик Миронова. «Феникс нашел корректировщика!» «Так чего кричишь? Вали их и займись делом! Вон в поле сколько бесхозных гансов просто так бегает!» «Понял, сейчас сделаю!» Немецкая гаубичная батарея еще дала несколько залпов с последним прицелом но не дождавшись корректировки, замолкла для экономии снарядов. позже же ситуация была более интересной. Попав под мощный фланговый огонь и контр атакованный неизвестной бронетехникой часть батальона, атаковала русские позиции, потеряв минометную батарею, отступили в лес, и оттуда слабовато опостреливали. Скорее всего, остался заслон, а основная масса ушла дальше. Поле возле последнего очага обороны русских и в которые частично удалось захватить, остались отрезанными от своих около двух взводов немецкой пехоты. Теперь немцы оказались в окружении и, находясь под плотным пулеметным и минометным обстрелом, сопротивлялись и попытались прорваться в лес. Три дрофильных пулеметных, грамотно расставленные Артемию, практически в упор положили человек 20, пытавшихся налегке уйти на фланге в лес. Марков, находясь в башне БТР, с высоты своего места неплохо простреливал захваченные немцами разрушенные окопы, не давая им поднять голову. А тут и Павлов, по моему совету, прихватил двух бойцов, поднял один из уцелевших минометов, разгромленный нашей минометной батареей, быстро пристрелялся и стал заваливать окопы 82 миллиметровыми минами. Концом прорвавшихся немцев была яростная контратака, проведенная оставшимися бойцами полка. Бой в окопах продолжался еще минут 20, там отметился Артемьев, установив на бостере пулемет, И сверху обстреливал бегающих по полуразрушенным ходам сообщения немцев. Пока была такая возможность, я сам пробежал до обороны полка, где из штурмовой экипировки вызвал фурор среди красноармейцев. Тут же подоспел Павлов, который остался единственным офицером полка, оставшимся в живых. Павлов, займись организацией эвакуации раненых, выставить боевое охранение наблюдателей. Если я понимаю немцев, то нам стоит скоро ожидать авианалета поэтому отвезти всех оставшихся в живых к лесу и организовать временную оборону. Когда Павлов убежал организовать эвакуацию, я за рукав вытянул Саньку, который что-то вешал на уши молодой девочки с инструктору, перевязывающей бойца. И наука ему прошептал задание. Уточни, так, между прочим, когда у них тут появился этот лейтенант Павлов. Уж слишком часто его встречают, как бы это ни была подстава НКВД. Парень неплохой, Такого к нам перетянуть можно, вот только не хотелось бы за легендированного ГБшника к себе брать. Нам еще со сназовцами разбираться придется. Санька, когда нужно, быстро все понимал. Поэтому шутками прибавутками прибаутками начал расспрашивать про моего знакомого. «Дед, Борисович злой, по возможности собирайте оружие, боеприпасы, если найдете продукты и горючку. У вас свободного места в броне много. Скоро будем сваливать». Немцы сейчас утрутся и нажалуются большим дядям из дивизионного командования. А те могут и авиацию вызвать. Пока моим глушим радиостанции, они могут только отправить посыльного. В условиях наступления вряд ли бы стали разворачивать проводные узлы связи и коммутаторы. Поэтому у нас времени час, максимум два. Особое внимание на остатки выстрелов из танковой пушки и гранатометов. Народ правильно понял, что я от них хотел и сразу начал мародерничать под прикрытием брони. С раздалось раздалась несколько выстрелов, даже заработал пулемет. Но выстрелы из танковой пушки и несколько очередей из КПВТ быстро отбили желание немцев нам мешать. Видимо, появились новые корректировщики, и на нас снова посыпались снаряды. В такой обстановке мародерничать и выносить раненых было не так удобно. Поэтому пришлось снова материть снайперов, которые развлекались от отстрелом немцев, прятавшихся в лесу, и, видимо, готовящихся к новой атаке. После нескольких одиночных выстрелов из нашего леса, стрел прекратился, ввиду отсутствия достоверной информации о результатах стрельбы. Мы успели неплохо помародерничать, и десантные отсеки в БМП и в БТР были забиты немецкими карбинами, пулеметами, автоматами, ремнями и подсумками. Туда же натолкали то, что не успевали унести красноармейцы. Два относительно целых станковых пулемета «Максим» и несколько пустых лент к нему. Винтовки, карабины Мосина также не были обойдены вниманием. Правда, к советскому оружию практически не было патронов. И это не очень радовало. Да еще и в лесу бесхозного около роты немцев лежит, надо бы и их пощупать. А здесь и все пригодится. За такими грустными хозяйственными мыслями меня застал усталый, но довольный Палов, А с ним целый капитан госбезопасности в сопровождении четырех бойцов НКВД и двух бойцов в камуфляжных комбинезонах.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 Я смотрел ему в глаза. Твердый взгляд уверенного в себе человека. Интересно. В надрайных до блеска сапогах и чистенькой отглаженной форме. Даже одеколоном не забыл побрызгаться. Что-то на фоне поля, заваленного трупами и бойцов, свалившимися от усталости и недосыпания глазами. Этот франк вызывает у меня антипатию. А вдруг подстава? Я, может, и параноик, но живой параноик, поэтому надо подстраховаться. Спокойно отжимаю тангенту радиостанции и говорю «Какая жара сегодня! Не находите, капитан?» Он удивленно на меня уставился. Только вот Артемьев и все остальные знали, что слово «жара» у нас оговаривается как опасность, Поэтому недалеко от нас взрывею двигателем стал разворачиваться БТР, сразу развернул башню и направив пулемет в струну стоящего бронеавтомобиля. Санка тут же отскочил к краю окопа и направил на пришедших оружие. Я выхватил из тактической кобуры Глок-17 и направил в голову капитана. Капитан, вы чьих будете? Если от моего руководства, то докажите. Иначе вы считаетесь противником. У вас 10 секунд, потом вы трупы. 10, 9, 8. Павлов, увидев такие танцы, не раздумывая, скинул свой п 40 и тоже направил на пришедших, демонстративно сняв автомат с предохранителя. Стоявшие рядом бойцы, с которыми мы воевали вместе, знавшие Павлова, подключились к потихе построен КВДшника, направив на них оружие. Прибывшие сразу оказались в веселом положении, и четверо бойцов НКВД, сопровождавших капитана, благоразумно не стали дергаться и качать права. Не остывшие после боя люди запросто отправят на тот свет чистеньких, не воевавших охранников с капитаном. Хотя в том, что он настоящий, я не сомневался.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 У меня указание руководства взять у вас груз и придать его штаб корпуса. Что вам еще приказали? Казать вам содействие. Ладно, капитан, давай отойдем. Чуть отойдя в сторону, чтобы нас не слышали, начал его строить. Значит так, Зилоев, давай знакомиться заново. Майор Кречетов, специальное подразделение Главного управления государственной безопасности. Ничего я тебе передавать не буду, не те условия.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 Южнее 4 километра. Как получили телеграмму по вам, сразу выдвинули усиленный стрелковый батальон. А я с разведкой дальше пошел.